Глава 6 Самым замечательным в детстве было то, что никто не обращает на тебя внимания. А раз никто не обращал внимания, ты по большей части мог делать что тебе угодно, независимо от положения, пока тебя не поймают. а Тедди превосходно умел не попадаться. Он сжимал кулаки, заставляя мышцы вздуваться, и мчался вверх по крутой черной лестнице. Тедди слышал, что до ужина валийские боксеры, скорее всего, будут здесь, на большой палубе, и он хотел быть первым, кто с ними встретится. Его хозяйка, миссис Астер, только и говорила, что о двух боксерах и об их бое сегодня днем в гимнастическом зале, И Тедди очень жалел, что не видел этого сам, не в последнюю очередь потому, что никогда не бывал в гимнастическом зале и только узнал, что такие бывают. Как только Тедди толкнул дверь на прогулочную палубу, его ударил порыв ветра. Но Тедди было плевать, что там так холодно и ветрено, а он без пальто. Вот такой Тедди крутой. Неважно, что он должен быть внизу и следить за Китти, эрдельтерьером мистера Астера. «Китти! Какое глупое имя для собаки!» Вот где происходило все действо. Леди и джентльмены из первого класса как раз покидали каюты, и Тедди в мгновение ока оказался окружен яркими шелковыми юбками, плотными шерстяными пальто и радушным смехом богатеев. Так уж вышло, что роста в Тедди было ровно столько, чтобы прямо на уровне его лица растеклось море толстых пальцев пожилых дам, унизанных сверкающими кольцами, иногда по два на одном. Перед смертью матушка велела Тедди быть хорошим мальчиком, а брать вещи, которые ему не принадлежат, — это нехорошо. Но Тедди всегда считал, что блестящие вещи лучше всего. И когда увидел, сколько же блестящего перед его глазами — Даже отвлёкся от поиска боксеров и подумал, заметит ли кто, если одна, ну, разве что две штучки пропадут, хотя бы ненадолго, чтобы он смог ими немного полюбоваться сам. И тут произошло кое-что пристраннейшее. Тедди послышалось цоканье, будто покойная матушка вдруг услышала его позорные мысли. Он обернулся, Но ее, разумеется, нигде не было. А в духов Тедди не верил, чтобы там хозяйка не говорила. И этому его научила матушка. Не верь тому, что говорят богачи. Господь свидетель, есть только жизнь и смерть, и ничего между ними. Но потом женский голос. Тихий, словно издалека. Тедди развернулся и оглядел толпу, но так и не смог определить, откуда доносился звук. Подумал, что на палубе, наверное, исполняют музыкальный номер. Тедди слышал, что на борту плывет знаменитая певица, а он любил певиц, хотя не так сильно, как боксеров. Тихая мелодия все звучала. Тедди не мог разобрать слов, и все же песня напомнила ему ту, которую пела матушка, пока лущила горох для пюре им на ужин, когда Тедди был совсем маленьким. Очень красивая песня на древнем языке, которого он никогда не понимал. Но от нее всегда по коже пробегали мурашки. Как и сейчас. И дело было не только в отсутствии пальто. Ветер взъерошил ему волосы, и Тедди направился к нему, к ветру или голосу, откуда бы тот ни доносился, потому что внезапно понял, что должен разобраться. Должен увидеть эту певицу... которая была невидимой и которая была его матушкой, хотя это, конечно, не так. Ноги отяжелели. Цветные юбки задевали его руки, но он их не чувствовал. Он шел вперед. А впереди были перила, и за ними море, неспокойное и суровое. Волны, как синие волки. Он видел их белые клыки. «Пели волки? Нет». Волками управляла женщина, ведьма Глубин. И это ее песня. Вот что он подумал. Хотя знал, что звучит слишком похоже на детскую сказочку. А для них он уже становился слишком взрослым. Перила. И никто не смотрит. Металл обжег ладонь холодом. Тедди начал подниматься. Тедди никогда не разрешали смотреть на всякое интересное. А тут он возьмет и увидит первым... Он найдет женщину, которая поет эту прекрасную песню. Холод его не беспокоил. Холод теперь ему нравился. Тедди подтянулся. Песня превратилась в рев ветра. О, Тедди нравился этот рев. Руки стягивали его с перил, и он сперва замер, а потом начал биться и вырываться. Кто бы его ни схватил, держал крепко. И теперь песня стихла, и Тедди услышал, как все вокруг ахали и глазели, а он не привык, чтобы на него глазели. — Тихо, малец! Все будет хорошо! — крикнул мужчина. Глаза Тедди прояснились, и на него, вытесняя гнев, нахлынула радость. Его нашел боксер! Тедди узнал его по фотографии, которую показывала всем миссис Астер. — Ты что делаешь? — мужчина встряхнул Тедди за плечи. Тедди хотелось заплакать от стыда, но вместо этого он прикусил губу. «Ничего», — ответил он, — «пожалуйста, не говорите никому». Из всех людей он больше всего боялся расстроить боксера. Боксер, которого звали Дай, присел так, чтобы они оказались лицом к лицу, и протянул Тедди свой носовой платок. «Я понимаю. Я тоже слышал. Все в порядке. Ты в безопасности?» Он спросил Тедди, чей он, кто твоя хозяйка. И Тедди, замешкавшись на мгновение, чуть не указал на море. Она. Но затем снова начал мыслить здраво и указал на столик, где сидела миссис Астер в обществе светских дам, которых недавно встретила. На всех под мехами красовались шелковые платья, ярко-голубые, кремовые, золотистые, а на пальцах сверкали блестящие украшения. Миссис Астер была сильно моложе двух своих собеседниц, ближе к возрасту Тедди, чем эти взрослые женщины. Одна – Кэролайн Флетчер, а другая – леди Даф Гордон. Тедди знал их, потому что слуг заставляли заучивать имена всех новых друзей читы Астеров, а он все схватывал на лету. Женщины были увлечены разговором, и Тедди занервничал, потому что не привык, чтобы его ловили. К тому же миссис Астер становилась все раздражительнее по мере того, как рос ее живот с ребенком внутри. Тедди попытался спрятаться за ногами Дая, но боксер подтолкнул его вперед. — Простите, что прерываю, дамы, — произнес Дай. — Но, может быть, этот бедный крошка принадлежит кому-нибудь из вас? Хозяйка вскрикнула. — Тедди, это мой? Где он был? — Боже правый, что это все означает? Спросила одна из ее собеседниц, леди Даф Гордон. Она была, наверное, раза в три старше миссис Астер. Она оглядела Дая самым проницательным взглядом, который он только видел. Затем устремила глаза на Тедди, а потом снова на боксера. «Ничего страшного, мэм. Кажется, мальчик немного испугался и уперил. Малость высоты боится, я бы сказал». Дай подмигнул Тедди, и тот ощутил прилив гордости. Даже слегка плечи расправил. Этих дам он не боялся. Миссис Астер с усилием встала. Ее большой живот показался над столом. «Вот-вот лопнет», — говорили другие слуги. Она потянулась к Тедди и взяла его за руку. «Тедди, что ты здесь вообще делаешь? Ты должен быть внизу, присматривать за Китти, пока мы на ужине. Забыл?» «Мандлен, дорогая, не беспокойся, в твоем-то положении», — произнесла та, кого звали Кэролайн Флетчер. Несмотря на положение, миссис Астер была вполне способна сильно дернуть Тедди за руку, чтобы он встал рядом с ней и снова села. «Что касается вас, — обратилась леди Дав Гордон к боксеру, — вы настоящий герой? Спасли мальчишку?» присмотревшись, Тедди увидел, что вечернее платье этой женщины усыпано бисером и вышивкой. На пальце поблескивал огромный розовый камень в окружении сверкающих бриллиантов. Превосходнейший, ему бы на всемирную выставку, где целая очередь ждала бы возможности на него поглазеть по пенни за вход. Пустяки, мэм, ответил боксер. Я лучше пойду. Чепуха. — Я не позволю вам скрыться из виду, когда у меня появилась возможность узнать вас поближе. Она протянула руку. — Вы тот боксер, о котором говорил мой муж, не так ли? Он сказал, вас сильно потрепали. Хозяйка Тедди продолжала его держать. Пусть у него не хватило смелости отстраниться, он не сводил с боксера глаз, словно так мог заставить мужчину тоже ответить ему взглядом. — А было больно? Саймон для однажды дал мне в нос, и я даже не заплакал. Его свободная рука скользнула к груди. Кровь натекла на рубашку и все такое. Мама чуть не убила. Хозяйка рассмеялась, высоко и нервно. Тедди сразу понял, что смутил ее. — Хватит, Тедди. Ты же знаешь, что не следует перебивать. Дай глянул на Тедди, и на его лице мелькнула сочувственная улыбка. Затем он снова заговорил со старшей дамой. «Пустяки, моем, Просто застали врасплох». «Космо был весьма вами впечатлен. Пусть и потерял, как полагаю, несколько фунтов. Так, вы просто должны присоединиться к нам за ужином. Супруг рассердится, если узнает, что я позволила вам ускользнуть, прежде чем он познакомился с вами лично». «Мне пора. Не вижу причины». И леди Дав Гордон снова уставилась на боксера кристально чистым всевидящим взглядом. «Вы ведь не пассажир первого класса, верно? И действительно так торопитесь вернуться к чему бы там ни было?» Она умолкла, и, наблюдающий за происходящим Тедди, увидел в ее глазах твердость. «Присоединитесь к нам. Гарантирую, вы прекрасно проведете время и еще лучше отужинайте». — И, может быть, я в долгу не останусь. Представлю вас, наследница другой. Боксер вежливо улыбнулся. — Я не стремлюсь быть представленным каким-либо наследницем, ваша светлость. Я помолвлен. — Да будет вам известно, я не привыкла, чтобы мужчины мне отказывали. Боксер закусил губу, изображая осознание, что спорить с дамой и дальше лучше не стоит. И та разразилась приятным смехом. — Значит, решено. — произнесла она. — Не могли бы вы проводить меня к нашему столику? Полагаю, мой супруг будет ждать нас там. Ему сказали, что на борту всего две тысячи бутылок вина, и он хочет сделать заказ до того, как будут выпиты лучшие. — В этом, вероятно, есть смысл, — подала голос Мандлен Астер. — Мне говорили, что в этом плавании 13 сотен пассажиров. Значит, меньше двух бутылок на нас за целую неделю. — Но раз так... «Вы, наверное, правы. Какая бессовестная оплошность!» произнесла леди Дав Гордон со смехом. Она встала, направляясь внутрь к великолепному обеденному залу первого класса. Мадлен Астор и Кэролайн Флетчер поднялись, чтобы последовать за ней, и миссис Астер потянула за собой Тедди. «Давай найдем мистера Хаверфорда и попросим его отвезти тебя обратно в каюту». произнесла она и добавила шепотом. «И я дам тебе конфетку, если будешь себя хорошо вести, как и обещала». Но Тедди, шагая за дамами с большой палубы в теплый переполненный коридор, больше представлял вкус тающего на языке сахара. Все, о чем он мог думать, — это как ему пела вода, как она его звала. Свои чувства в тот момент, будто он мог сделать все, что говорилось в песне, потому что музыка заставила его ничего не бояться. Тедди поежился. Он еще никогда не испытывал такого, такого желания упасть».